психотерапевт. Обеденный перерыв наступал ровно в тот момент, когда организм подавал первые признаки голода. При соблюдении режима дня это случается примерно в одно и то же время, потому расписание составлялось таким образом, чтобы в этом промежутке пациентов не было. Напротив центра располагался хороший ресторан испанской кухни, где можно было не просто перекусить, чем придется, а вдумчиво выбрать в меню именно то, что хотелось бы съесть в данный момент. Сегодня это оказалась паэлья. Её подали в чугунной сковородке, как это делалось в Барселоне, например. Вкус, правда, напоминал барселонскую паэлью весьма отдалённо. Но кто же будет требовать полной аутентичности от блюда, приготовленного из размороженных морепродуктов? Однако еда была не настолько плохой, чтобы испортить настроение. Сейчас бы бокал вина не помешал, если бы на работу не возвращаться. Нет, нельзя. Лучше дома вечером. Правда, к тому времени я уже вряд ли буду хотеть вина. В ресторан влетела молодая женщина в лимонном брючном костюме. Бирюзовый шарфик на ее шее развивался, как флаг на ветру. Она сразу же направилась к столику, и, плюхнувшись на стул, заговорила. «Слушай, такое дело, ключи не могу найти. Вот уверена, что эта матушка их припрятала, спит и видит, чтобы я из дома убралась». «Не кричи, что ты возбужденная такая, Господи! Люди ведь кругом, ну...» но... «Люди? Ой, подумаешь, знали бы они, за кого на выборах голосовать собираются. Что мне делать-то?» «Дом работницы откроет, не проблема». Ну, сегодня откроют, завтра. А послезавтра я ночью вернусь. И что? Стучать, звонить, пока полиция не приедет? С матушки станется, ты ведь знаешь. Кику, ну почему ты из любой мелочи раздуваешь трагедию? Ну, невозможно же. Это для тебя мелочь. У тебя квартира своя. Никто тебя оттуда не выгонит. А я того и гляди на улице останусь. Так уйди сама. Есть же деньги, отец оставил. «Купи квартиру в городе и живи спокойно». «Но ты словно нарочно нарываешься. Тебе так нравится жить с ней бок о бок?» «Да ты не представляешь даже, какое это удовольствие — видеть на ее лице страх!» понизив голос и нагнувшись к столу, произнесла Кику. «Я сегодня в мэрию зашла?» «Так думала, матушка прямо в кабинете своем на пол уляжется в обмороке?» «Нет, я ни за что из дома не съеду. Не дождется». Уехать и облегчить ей жизнь? Да с чего? Нет уж. За свои грехи каждый рассчитывается. Так этот мир устроен. И даже госпожа мэр не исключение. Ты можешь не кричать, а? Ну голова же болит. А мне еще полдня прием вести. Ладно, ладно, я так забежала пожаловаться. Все, пойду. Надо еще на почту успеть. Мне такую хризантему новую прислали, закачаешься. Кику встала и, одернув пиджак, произнесла громко. «Вот, кстати, еще одна причина, по которой я никак не смогу жить в городской квартире. Все, я побежала». И, изобразив воздушный поцелуй, она стремительно вышла из зала. «Ну вот почему сегодня? За что мне все это? А? после обеда у меня сложная клиентка, а тут Кику со своей ненужной экспрессией». Что за человек? Ничего не может спокойно решить, без эмоций. До начала следующего приема оставалось еще минут пятнадцать. Значит, можно немного пройтись по бульвару и восстановить настроение и равновесие хотя бы отчасти. Нет ничего хуже, чем вот такие спонтанные встречи и истеричные женщины, склонные к экзальтации. Бульвары в Осинске были чем-то вроде местной достопримечательности. Они тянулись от небольшого озера, чудом оставшегося в самом центре города, вниз к улице Цементной, где располагались основные административные здания и несколько офисных центров. За деревьями, кустарниками и цветочными клумбами ухаживала специальная бригада озеленителей, прикреплённая исключительно к бульварам. Её так и называли «бульварной». Слегка двусмысленно, но зато верно. Газоны и клумбы содержались в идеальном порядке. Растения на них были высажены таким образом, чтобы смена сезонов отражалась и здесь. До первого снега на бульварах что-то цвело, и это придавало месту какой-то особенный шарм. Скамьи вдоль дорожек почти никогда не пустовали. То мамаши с колясками, то старички с газетами или шахматными досками, то компании подростков с колонками и танцами прямо на брусчатке. Даже сегодня, в будний день, мест на скамьях практически не было. Да и времени на посиделки у меня нет, к сожалению. А вот не помешало бы. Чувство усталости в последнее время не покидало. Хотелось в отпуск и к морю, лежать на пляже и ни о чем вообще не думать. Но отпуск в этом году получится взять только в декабре. А что делать на море зимой? Лететь же за границу не особенно хотелось, так что придется ограничиться профилакторием под Осинском, ничего не поделаешь. Правда, и там можно неплохо отдохнуть. Массажи, бассейн, прогулки по лесу. Да просто сон, в конце концов. Да, пожалуй, такой вариант тоже вполне подойдет. Главное, чтобы Кику не узнала об этом, а то обязательно увяжется следом. И тогда точно прощай отдых. Нет. Надо молчать.